Глава сорок первая. Давайте останемся. На вокзал наши путешественники прибыли почти без приключений. А если не считать того, что произошло при посадке в автобус, то и вовсе без приключений. Случилось же при посадке в автобус вот что. Уже и Волька, и Женя с трудом, правда, но влезли в переполненный автобус – Уже Хаттабыч занёс ногу на подножку, чтобы последовать за ними. Когда из раскрытого окошка высунулся кондуктор и властным голосом произнёс «Граждане, мест больше нет, автобус отправляется». Так как его слова не произвели никакого впечатления на старичка в канатье, то он специально для старичка в канатье добавил «Давайте останемся, гражданин». Старичок посмотрел на кондуктора с изумлением, убрал ногу с подножки и растроганно промолвил. «Если тебе это доставит удовольствие, о, господин мой, то я это только сочту за честь, хотя и очень спешу на розыске моего несчастного брата». Кондуктор, успевший к этому времени дать сигнал отправления, Вдруг совершенно непонятным образом очутился на мостовой рядом с учтиво поклонившимся ему старичком в канатье и с ошарашенным видом проводил глазами автобус, быстро скрывшийся за поворотом. «Я смеливаюсь выразить глубочайшее убеждение». — О, почтеннейший незнакомец, что мы с тобой чудесно проведем здесь время, пока прибудет следующий автобус? — учтиво обратился Хаттабыч к оцепеневшему кондуктору. Но тут кондуктор опомнился и с пронзительными воплями ринулся вслед за своей осиротевшей машиной. «Остановите — Остановите! — кричал он проворно си меня ногами и придерживая обеими руками бренчавшую серебром и медиками тяжелую сумку. «Остановите автобус, граждане!» Хаттабыч, пораженный странным поведением кондуктора, с интересом посмотрел ему вслед. А потом, когда тот скрылся за поворотом, где стоял задержанный Вольк, автобус легко нагнал его и даже успел взобраться в машину раньше кондуктора. Вскоре автобус тронулся в дальнейший путь, и Хаттабыч, наклонившись к своим друзьям, зашептал им, неодобрительно поглядывая на все еще не пришедшего в себя кондуктора. — Странный, очень странный человек этот кондуктор. Я не тянул его за язык. Он сам по собственной воле предложил мне «давайте останемся». Меня порадовали и поразили сердечность и доброта человека, предложившего свое общество, чтоб мне легче было скоротать время до следующего автобуса, но стоило лишь машине отправиться, а ему очутиться рядом со мной на мостовой, как он уже передумал. Оставил меня в одиночестве и побежал догонять автобус. Странный, очень странный человек». Закончил Хаттабыч и не без сожаления посмотрел до кондуктора. «Да он вовсе не собирался оставаться с тобой на мостовой», — попытался Волька разъяснить старику. «Он сказал тебе, давайте останемся, в том смысле, что останешься только ты, а он уедет». Однако Хаттабыч понял объяснение Вольки очень своеобразно. Он недружелюбно посмотрел в сторону кондуктора и жестко сказал «Теперь для меня окончательно стало ясно, что это не только странный, но и очень неискренний человек».